Через несколько минут Рейдлер вскочил в седло и скрылся из виду. Пайсано, недаром названный в честь этой невзрачной с виду, но быстроногой птицы мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, как макароны. Через два часа с небольшим Рейдлер с невысокого холма увидел лагерь, раскинувшийся у излучины гвадалупы. С замиранием сердца! Страшась услышать самое худшее, он подъехал к лагерю, спешился и бросил поводья. В простоте душевной он уже считал себя в эту минуту убийцей Макгайра. В лагере не было ни души, кроме повара, который, поджидая ковбоя в кужину, раскладывал по тарелкам огромные куски жареной говядины и расставлял на столе железные кружки для кофе. Рейдлер не решился сразу задать терзавший его вопрос. — Все благополучно в лагере, Пит, — неуверенно спросил он. — Да так себе, — сдержанно отвечал Пит. — Два раза сидели без провизии, ураган наделал бед. Облазили все заросли за сорок миль вокруг, пока собрали скот. — Мне нужен новый кофейник. — Москиты в этом году совсем осатанели ребята как?» «Все здоровы!» Пит не отличался оптимизмом. К тому же справляться о здоровье ковбоев было не только явно излишне, но граничило со слюнтяйством. Странно было слышать такой вопрос из уст хозяина. «Тех, что остались, не приходится по два раза звать к столу!» проронил он наконец. «Тех, что остались, — хрипло повторил Рейдлер, — Он невольно оглянулся, ища глазами могилу Макгайра. Ему уже мерещилась каменная белая плита, вроде той, что он видел недавно на кладбище в Алабаме. Он тут же опомнился, сообразив, что это нелепо. «Ну да», — сказал Пит, — «тех, что остались. В ковбойском лагере бывают перемены за два-то месяца. Койкого уже нет».